До немира то над Харис. Тринадцатый свиток. Читает Артур Арапов. Reterit a futuraque expressentibus caligher. Прошлое и будущее в настоящем. Глава 1. Ночь здесь сущий ад. Я не согласен с богословами, утверждающими, что в воду жарко. В воду холодно, и наверняка полно крыс. Как в зале, где располагалось моё простой ложе. Недостроенная капелла была похожа на огромный ледник, и завывающий ветер гулял в ней, как хотел. Уже 10 лет я жил поучи наре, так называлась часть капеллы, отделённая для будущего священника, который, видимо, так никогда здесь и не появится. У хозяина, занятого крестовыми походами, не нашлось времени привести всё в порядок. Чьи-то любопытные усыки пощекотали мое лицо. Я инстинктивно поднял руку, спугнув зверька. Маленькие лапки быстро пробежали по моему телу, и крыса, спрыгнув на пол, исчезла. Эти наглые черные разбойники привыкли к тому, что я провожу здесь дни и ночи. Крысы уже не принимали меня всерьез, а по ночам плесали трантелу у меня на голове. Для них я был чем-то вроде части интерьера. Я терпел, когда они воровали еду и грызли обувь. Но теперь объявил им войну, не на жизнь, а на смерть, потому что крысиные негодяи попытались попробовать на зуб самое святое, содержимое библиотеки. Ничего! Мушяк, замешанный на свином жире, это то, что надо, чтобы навсегда отбить у них аппетит. Я спал плохо. Болела спина от жёсткой лавки. Стоящий поодаль холодной каменной стены, сказывались долгие часы неподвижного сидения над записями и манускриптами. В мои обязанности входило сохранение архивов хозяина, перевод рукописей, узятых в качестве трофеев, ведение бухгалтерии и переписка со всеми значимыми лицами в округе. Доверительные беседы с хозяином, когда он в духе, И выслушивание криков ярости и топание ногами, когда нет, также являются частью моих обязанностей. Признаюсь, доводилось получать и поуху его могучей рукой, но уходить от него я не забирался, ведь я архивариус. Такая же крыса, как шныряющие под ногами зверьки, только в человеческом обличье. Это моя добровольная тюрьма, моя галера, которую я сам себя приковал. Потому что я раб огромной библиотеки, где хранятся свитки и манускрипты, содержащие драгоценные жемчужины философской мысли. Там, где записано знание, возносящее человеческий ум на божественную высоту, в которых можно отыскать гениально простые истины, спрятанные в сложных орнаментах текста. Я восхищался, я преклонялся перед их авторами, и не в силах сам создать Что ли вы подобно только грелся в лучах ярких, как солнца, образов. Библиотека расположена в большой подтайной комнате, сухой, тёмной и прохладной. Войти в неё можно через боковую стенку в камине, пользоваться которым было запрещено. И поскольку этот камин находился в паучьей норе, мне приходилось мёрзнуть. Обычно я работал за своим столом возле маленького подслеповатого оконца, Сам же наполовину слепой от постоянной работы, то при тусклом свече, то при ночном светильнике. Вы можете спросить, зачем я сижу в четырёх стенах, когда мог бы выйти на солнце и разбирать рукописи там. Я отвечу: солнечный свет очень вреден для пергамента и записей. Оно высушивает его, делает хрупким и осветляет священные значки букв, на чего только не найдёшь в свитках. Там содёрца тайные знания, карты захороненных сокровищ, рецепты бессмертия и алхимических превращений. Вот почему обладание старинными рукописями может принести не только пользу, но и богатство. И хотя хозяин говорит, для него они значат не больше, чем навоз с этого жребца, я знаю, он лукавит, потому что отлично осознаёт их ценность. Поэтому никому их не дарит и не продаёт. даже лучшим друзьям. Владелец соседних земель, человек с огромным перебитым носом, прозванный Насатом, подражая моему хозяину, тоже стал собирать свитки. Это превратилось у него в настоящую манию. Он скупал свитки и манускрипты всюду, где только мог найти. Благокрестоносцы, вёзшие их с собой в числе прочих трофеев, отдавали редкие рукописи за сущие гроши, не представляя себе и действительной ценностью. Библиотека хозяина была предметом чёрной зависти и соперничества насату. Сосед всё время уговаривал его продать свитки, но тот в ответ только отшучивался, говоря, что собирается научиться варить золото из кухонных отходов, а тут никак без свитков не обойтись. Благодаря одному пергаменту мы узнали о водопроводе и провели его в купальню хозяина. Слуги освободились от обязанности таскать воду по крутым и неудобным ступеням замка, а я избавился от радости служить проклятие и грохот падающих с лестницы тел. В отличие от всех остальных людей, хозяин любит купаться. Этому он научился в походе за гроб Господень. И я был тоже, начитавшись в рукописях им сины о пользе чистоты священного сосуда, то есть тела, Начал полумыться, до да заболел. С тех пор никак не решусь вымыться опять. Что я ещё могу сказать о себе? У меня очень плохое зрение. Я вижу предметы только непосредственно находящиеся перед носом, а дальше всё размытое и нечётко, как будто кто-то украл все контуры. Здоровье у меня тоже слабое, но оно мне и ни к чему. Я не воин. Я даже слышать не могу о битвах. Хозяин, вооружённый до зубов, устрашает меня своим видом. По-моему, железо, которым обвешивает себя военный, все эти стрелы, копья, мечи, настоящее насмешка над богом. Если бы он захотел видеть людей такими, то дал бы каждому крепкие рога, острые когти или ядовитые зубы. Я же человек разума. Единственное, что стоит в этом мире внимания это высокая мысль. Она должна рождаться в тишине, чтобы можно было её обдумать. Но война так и лезет из всех щелей, и будь я хоть 100 раз мирным человеком, всё равно не вырваться из этого проклятого времени, в котором меня угораздило появиться на свет. Как размышлял я, ворочаюсь и пытаюсь заснуть, забывшись под утро сном, похожим на порванный в клочья манускрипт, я не заметил, как в крепости произошли перемены. Едва открыл глаза, я попал в атмосферу непонятной суеты. Отовсюду доносились возбужденные голоса. В мою комнату забегали и выбегали люди, не обращая на меня никакого внимания. Они выглядывали в узкие прорези окон. советовались. Появились несколько лучников. Один из них, закинув за спину лук, полез на леса, окружавшие внутренние стены капеллы. Устроившись на хворах возле узкого стрельчечного окна, он устремил узор в даль. Натянув и отпустив несколько раз тетиву, он покачал головой, слез и ушел со остальными. Не зная, куда себя одевать, я вышел, ожидая, что двое стоящих на карауль стражей Как обычно, повернут ко мне заросшие физиономии и начнут отпускать плоские шутки по поводу моего ночного горшка, содержимое которого я выплёскиваю каждое утро в бойницу, прямо в ров с водой. А сами они гадят где придётся, буквально у себя под носом, и даже не морщатся от убийственного запаха грязные животные. Стражи чувствуют моё презрение и платят той же монетой. Моё бледное лицо с тёмными кругами под глазами, рано облысевшая голова и слабые руки предмет их неиссякаемых насмешек. Но сейчас они даже не повернули ко мне головы, уставившись в левую арку, где стоял хозяин, окружённый десятком воинов. В его голосе слышались тревожные нотки. В воздухе повисло напряжение, и я понял, произошло то, чего в крепости опасались больше всего. Вражеское войско подошло к стенам. На поле перед замком появились разведчики, чтобы проверить, насколько внимателен дозор, и их осыпали градом стрел. Двое остались лежать на земле, остальные скрылись в ближайшем перелеске. В замке все были готовы к тому, что скоро это произойдёт. Это было понятно с тех пор, когда хозяин ввязался в политический заговор. Я всегда говорил ему: Что надо сначала укрепить замок, а потом уже затевать интриги. Но он слишком полагался на своих влиятельных друзей. Пару дней назад хозяин приказал мне собрать все документы на титул и владение землями, записи о его предках, важные письма к союзникам и друзьям. Всё это вместе с тремя сотнями золотых монет я должен был сложить в небольшой сундук. В тот день хозяин, пристально глядя мне в глаза, сказал: Я знаю, что ты не воин, а ученый человек, монах и далек от героизма. Но доверить эту миссию я могу только тебе. Я получил сведения, что скоро крепость подвергнется нападению. Боюсь, что оно будет успешным для врага, потому что не другие объединились, чтобы захватить мои земли, а друзья не успевают прийти на помощь. К тому же мы с тобой знаем все слабые места в крепости. которую я не успел укрепить, как задумывал. Но я отдал мой меч Франции, и мои принципы не позволяют идти на переговоры с этим отродьем демоницы, а уж тем более служить ему. Это место стратегически важно. В случае победы они имеют большие шансы оторвать у короля кусок страны. Но взять так просто крепость им не удастся. Это собственность моих предков, моя земля. И я никогда не покрою своё имя позором. Поэтому, когда меня убьют, и враги займут крепость, ты поднимешься на секретную башню, пересидишь, пока они успокоятся, и покинешь замок через подземный ход. Первым делом отвези письма моим друзьям в город. Письмо моей жене напишешь сам, сообщишь о моей смерти. Ей же передашь бумаги из сундука и сообщишь место Где я спрятал золото и драгоценности для моей семьи. Мои дети должны воспользоваться тем, за что я пролил столько крови. Деньги в сундуке. Тебе надело. Выживи и исполни всё, что я сказал. Немного помолчав, он добавил: "А в награду за твои труды я разрешаю тебе взять из библиотеки 12 свитков. Числом 12, как апостолов" Выбери какие хочешь, а остальные оставь в потайной комнате. Это принадлежит моим детям. Эта новость совсем не обрадовала меня, но я надеялся, что угроза несущественна и мою интересную жизнь ничто не потревожит. Я даже не думал о деньгах, хотя 3 сотни золотых монет делали меня довольно состоятельным человеком. На всякий случай я пошёл осмотреть башню. Она была выполнена очень хитро. Со стороны востока, когда спускаешься от перелеска, можно было увидеть три башни, но внутри крепости вход был доступен только в две. Система запутанных переходов была такова, что ты попадал только в одну из двух башен, а третья имела отдельный потайной ход. Пройти по узкой, резко заворачивающей лестнице Мог только один человек. Это делало невозможным использование оружия. У башню вёл люк, который закрывался с крыши. Выбить или сорвать его было никому не под силу. Из внутреннего двора башня была не видна, как будто её и не было вовсе. Поэтому, если у солдат и возникали вопросы на эту тему, то ответы товарищи были покрыты мистическим ореолом. С восточной стороны ров был особенно глубокий, и из-под самых стен башни было не увидеть, так что место было действительно секретное. Ключи были у хозяина и у меня. Больше о входе в башню никто из живущих в замке не знал, кроме жены хозяина. Теряя остатки надежды на то, что всё ещё обойдётся, я остановился на пороге. Хозяин раздал короткие распоряжения, И все разбежались. Затем он взглянул на меня. Его чёрные брови сошлись на переносице. Он был бесстрашный воин и не боялся смерти, в отличие от меня. Несмотря на множество прочитанных мной философских трактатов, в которых говорилось о том, что смерти нет, я её ужасно боялся, равно как и темноты. Хозяин жестом подозвал меня к себе. Поджилки мои затряслись, колени ослабли, и я спросил хриплым шёпотом: Уже пора? Ну-ну, дружищ. Не торопись обытия. Они только на подходе. Штурм начнут, я думаю, через час-полтора. Так что у тебя есть время всё проверить ещё раз. Не забыл ли чего? Сейчас пойду. Я взглянул на хозяина. Он выглядел спокойно, как будто собирался не на смертельную битву, а на прогулку. Что ж. Если не увидимся уже На этом свете сделай, как я тебе велел, и береги себя, потому что всё будущее моей семьи и не только в твоих руках. А я потом тебя проверю, с того света проверю. Он улыбнулся и заговорщицки примргнул мне. Наверное, я выглядел жалко. Поэтому хозяин шагнул ко мне и дружески хлопнул меня по плечу. Да так, что я Присел почти до пола, потом развернулся и вышел. Я слышал, как он закричал кому-то в коридоре: "Эй, сюда, живо!" И его быстро удаляющиеся шаги. Всё остальное прошло как во сне. Спалекаясь, я побежал в получью на ру, открыл сундучок, стал пересчитывать деньги, пересматривать документы и перекладывать их с места на место. Всё падало из рук, Я не мог сосредоточиться и всё время прислушивался к нарастающему шуму за стенами крепости. Отдельно завёрнутые в холст лежали мои 12 сведков, которые я тщательно отобрал для себя в библиотеке. Я стал одеваться, потому что на башне не было укрытия, и неизвестно, сколько времени мне придётся там провести. На улице был конец марта, и ночи были такими холодными, что вода Оставленное в чашке на столе покрывалось тонким льдом. Схватив в охапку тёплый плащ, подбитый зайчьими шкурками, подарок хозяина, я взял небольшой, но увесистый сундук и поспешил длинными коридорами в башню. Наконец люк захлопнут и заперт на ключ. И тут меня пронзила мысль, что я не принёс с собой ни еды, ни воды. Растяпа Выглянув в прорезь в стене, я увидел внизу яростный бой. Хозяин пытался остановить врагов на подступах к крепости, и ему это почти удалось. Но внезапно из перелеска к противнику подошла подмога, и теперь вражеское войско значительно превосходило численностью гарнизон крепости. Хозяин, с оставшимися в живых воинами, вынужден был отступить. Едва за ними закрылись ворота, Как враг был уже под самыми стенами. Мне показалось, что атакующих было неисчислимо много. Разглядеть толком я ничего не мог, но шум стоял ужасный. Шипение смолы, вылевывающейся на головы лесших по приставным лестницам врагов, сопровождаемый душой раздирающими криками, звон мечей и кольчуг, вопли ярости, команды, проклятия, стоны заставляли меня трястись, как кроличй хвост. и переворачивали душ. Просвистевшая рядом стрела заставила меня прижаться к полу. Ещё две слишком высоко посланные стрелы свалились на меня сверху. Я лихорадочно раздумывал, бежать ли за едой, когда ко мне вернулась кромольная мысль взять себе ещё один свиток из тайника в библиотеке. Эта идея осияла меня и раньше, когда хозяин только сказал мне, что я должен взять 12 свитков по числу апостолов. Когда я ещё подумал, что на тайной вечере было 13 человек, так что и свидеков хорошо бы иметь 13. Несколько ночей я провёл, крутясь, как волчок, на своей лавке. Грех взять чужое одолевал, потом совесть брала верх. Но в целом я был честный малый, и совесть пересилила. Но вот теперь, за несколько минут до захвата крепости врагами, ситуация увидилась мне по-иному. И я решил, во что бы то ни стало, взять тринадцатый светильник. Эта безумная идея подталкивала меня в спину, заставляя кубрем скатиться по лестнице, набив кучу шишек и ободрав в падении ладони. Я бросился бежать по переходу недостроенного храма в паучью нору. Прибегая к двери, я услышал страшный удар в ворота. Враги применили таран. Это придало мне нечеловеческую скорость. И я, нырнув в камин, надавил на камень, приводящий в движение дверь. Механизм работал верно, но медленно, и когда дверь наконец немного приоткрылась, я протиснулся внутрь и в полной темноте схватил с полки первую попавшуюся рукопись. На обратном пути я остановился, вспомнив о еде. Две лепёшки и кусочек сухого мяса это были все мои припасы. По своей безопасности я откладывал сборы на последний момент. Больше ничего я взять не успел, потому что чудовищный звук повторился, и я услышал треск ворот. Враги ворвались внутрь. Я мчался, что есть сил. Охранники уже вбегали во двор с криками победы. Теперь сражение началось уже в самой крепости. Страх дал мне крыли, и я бежал быстро, как мог. Защитников оставалось пересчитать по пальцам. Яростные звуки последнего боя Говорили о том, что каждый из них дорого продал свою жизнь. Несколько вражеских воинов уже бежали по галерее мне навстречу, и расстояние между нами быстро сокращалось. Они почти отрезали мне путь к заветной двери, ведущей в башню, но я знал замок как свои пять пальцев, поэтому нырнул в нишу справа и резко повернув назад, побежал по кривому каменному коридору. Шаги преследователей затихли вдали. Крики и звон мечей возвестили о том, что они наткнулись на защитников крепости. Кровь бухала в моих ушах, как кузнечный молот, и тяжело дыша, я побрёл по коридору к заветной двери. Поднявшись на башню, я закрыл засов и на замок и бросился на пол, пытаясь отдышаться. Я слышал возню в крепости, крики внутри и снаружи, стоны раненых. Потом на поле появился специальный отряд победителей. прибирающих оставшихся в живых и добивающих побеждённых, раненых защитников крепости. Милосердие не значилось в списках их добродетелей. Расправа была хладнокровной и жестокой. Быстро спустились сумерки, и поиски были приостановлены, так как хлынул сильный дождь. Тут я познал всю прелесть жизни бездомных псов, сидя под открытым небом, под водопадом обрушивающимся на мою голову. потоки ледяной воды спрятаться было абсолютно негде на башне даже не удосужились построить подобие крыш хотя она была предназначена для лучников а не для архивариусов прячущихся здесь от врагов завернувшись плотнее в промокший плащ я забылся тяжёлым сном утром меня разбудило мощное карканье в небе было черно от воронья Дождь кончился, и весёлое солнце беспощадно взирало на грешную землю. Я выглянул между зубцами стены, на небольшой поляне лежали тела убитых, и вороньё уже справляло поминки, облепив их чёрной шевелящейся массой. Вдали бродили боевые кони без хозяев. Странно, что никто не идёт собирать и закапывать убитых. Во дворе раздавались неясные звуки, прозвучал рок. Потом зачедил большой костёр, потом ещё один. Дым повалил во все стороны, добрался до меня и защепал глаза, навернув слёзы. Ещё несколько раз я слышал крики во дворе, ругань, странные стуки, смех, перекатывание брёвен, звон железа, но никакой ясной картины в голове не складывалось, а увидеть я отсюда толком ничего не мог. Так прошёл ещё один день, а потом и другой. Я жевал лепёшки и сухое мясо, перебирая в голове темы, достойные работы внимательного ума, но философствовать получалось с трудом. Страшно хотелось пить. Воду принести на башню я, конечно, позабыл. После долгих мучений, найдя маленькую лужицу, оставшуюся после дождя, я выпил её до дна. И следующие 2 дня опять провёл без воды. В воздухе, худушливым облаком, стоял жуткий смрад. от разлагающихся трупов. На пятые сутки Бог сжалился надо мной и снова послал дождь. После дождя запах поутих, и я обратил внимание на постоянные воющие звуки, доносящиеся из крепостной стены. Сначала я думал, что это какие-то животные, потом решил, что это ветер попадает в какой-то горшок. Тут я усмехнулся из-за отсутствия моего горшка. Я вынужден был справлять нужду тут же, на этой маленькой площадке. Я не рисковал сбрасывать всё это добро вниз, боясь привлечь внимание резорных экскрементами, падающими с небес. В конце концов, измученный неизвестностью, я решил тихо отпереть люк и спуститься ночью без сундука, чтобы проверить обстановку. Сначала меня бросала в дрожь от мысли, что кто-нибудь наткнётся на неприметную дверь, ведущую на башню И захоте ж узнать, что же там. Я боялся, что звук открываемого люка привлечёт чьё-то внимание. Так я запугивал сам себя, пока моё терпение не кончилось. И пересилив страх, я решил спускаться. Жажда и голод доконали меня. Ведь по моим подсчётам, я сидел тут около 7 дней. Я рассчитывал, что страсти после захвата улеглись и бдительность дозорных ослабла. К тому же все внимание их будет направлено во вне, а не внутрь замка. Поэтому глубокой ночью я осторожно стал открывать люк. Он взвизгнул, и я облился холодным потом. Долго прислушивался, не переполошились ли враги. Но все было тихо, и я на цыпочках пошел вниз, готовый каждую секунду ринуться назад к спасительному люку. Достигнув двери, я напряжённо прислушался. Не идёт ли дозорный? Потом открыл дверь.